Глава 32 Катя, Кать, Катенька, я открыла глаза, потом опять зажмурилась, на секунду, ужасную кошмарную секунду решив, что я от перенапряжения провалилась таки в беспамятство. И сейчас брежу, но откуда здесь взяться моему гадскому соседу, однако вот он, рядом со мной, на коленях стоит, Спора разматывает узлы на руках и ногах, трет их своими большими ладонями. Больно. Так больно. Ужасно. Еще хочу. Еще. Пусть еще. Это дает понимание, что я не во сне, не в бреду, что живая. И неважно что здесь делает Витя. Важно то ощущение безграничного облегчения, что затопило меня, когда наконец в полной мере осознала, что это не сон и не бред. Кать, надо встать, сможешь? Катюш, давай, по чуть-чуть. Нам идти надо. Он привстал, поднял меня. Я не удержалась, вскрикнув. Опять упала на лавку. Ноги я уже чувствовала. Но это были кошмарные ощущения. Изнутри их разламывала. Колола так, словно я на гвозди наступила с размаху. Невозможная боль, нереальная. Но ведь опять поднял меня. Настойчиво потянул к выходу. И я пошла, не ощущая ног, совершенно передвигаясь только на памяти о том, как это надо делать, едва не вскрикивая от дикой боли как русалочка, которая обменяла хвост на ножки и была вынуждена испытывать жуткую боль от каждого шага по земле. Я ее в этот момент очень хорошо понимала. Мы вышли в освященную комнату, в которой царил страшный хаос. Деревянные стулья и стол были переломаны, стекла в окне разбиты, валялась посуда, железные кружки с разлитым коричневым отваром и кровь на полу. Много крови. Нереально много. Я уставилась на нее, открыв рот. Но голоса, слава богу, по-прежнему не было, поэтому ни звука не издавала. «Кать, отвернись. Не надо смотреть». Витя села отвернул меня от жуткого зрелища. И тут я смогла рассмотреть его. И ужаснулась уже его виду. Бледный запавшими глазами, разбитыми губами и садинами на лице. На виске кровь. Засохла уже. Волосы слиплись. В глазах тщательно сдерживаемая муть. Как он вообще на ногах стоит? Непонятно. Словно в подтверждении моих подозрений Витя пошатнулся. Я попытался его удержать, но в итоге сделала только хуже, потому что сама завалилась вперед, не удержавшись. И Витя не удержался. Упал на спину, я на него, угодив локтем в грудь и выбив болезненный вздох. И так и замерла, тяжело дыша и плача от ужаса и боли. Витя сглотнул, перебарывая себя, и осторожно придержал меня за плечи, чуть отстраняя. «Катюш, надо аккуратно. Встаем». «Давай, милая, давай!» Я в последний раз длинно всхлипнула и починилась, Перевалилась на спину, давая ему возможность встать. И тут на меня совершили нападение. Неожиданное, но очень приятное. Маленький, пушистый, повизгивающий от радости комочек. Бусина летела на меня, восторженно облизывая лицо и крутя маленьким хвостиком. Пока я подхватывала ее, обнимала и ощупывала на предмет повреждений. Витя успел прийти в себя и встать. И поднял меня прямо с буси на руках. «На выход, Кать! Быстрей! Надо уйти успеть подальше!» «А... там этот!» «Я это даже не ртом сказала!» «Звуков не было по-прежнему, а, наверное, всей мимикой, так, что Витя понял». И ответил мимолетно успокаивающе, погладив по щеке. «Я его вырубил. Вот только не знаю, надолго ли. И занести не смог в сарай запереть. Здоровенный скот! Так что связал только. Нам уходить надо. Могут еще приехать. Они ждали». Я больше ничего не спрашивая, поспешила за на улицу. Ну, как поспешила? Как может поспешить черепаха? Вот и я так. На улице было уже темно. Я с удивлением вдохнула густой хвойный запах леса. И подумала сначала, что оглохла. Такая тишина была. Невозможная для меня, как для городского жителя. Нереальная. И темнота. Ни фонаря, ни лампы. Тихо, темно, страшно. Я оглянулась неуверенно. Маленький домик, похожий на охотничий. И только оттуда свет из единственного окна. Почему провели электричество в дом, но не подумали поставить фонарь во двор? Эти странные вопросы, возникшие в моей голове, опять же в полной мере указывали на то, что я еще основательно не в себе. Витя потянул меня прочь от дома, к сараю. «Постой здесь. Я сейчас вернусь. Тихо только, милая». Он прислонил меня к стене. Опять погладил по щеке. «Если услышишь что-то, я не вернусь. Иди к дороге». Она не асфальтированная. Вон там, справа. Я опять открыла рот. Хотела сказать, спросить. Но голоса все еще не было. Витя помедлил. Затем добавил. «Если ничего не услышишь, и я не вернусь, тоже не жди. Уходи. Куда я показал?» Я вцепилась в его футболку, но он мягко освободился. И ушел в темноту, чуть пошатываясь. А я осталась. Одна. Прижимая к груди вздрагивающую собачонку и вглядываясь в непролазную темень. И понимаю, что если он не вернется, я прямо здесь и умру. Никуда с места не сдвинусь. Никуда. Но и вернулся. Совсем скоро. Я, мне кажется, успела только вдохнуть-выдохнуть пару раз всего. Он нес довольно объемный рюкзак. Двигался уже куда более уверенно. И был напряжен. Коротко ощупал меня внимательным взглядом. Ну как? Испугалась сильно? Пошли. Петь. Выдохнула я совершенно неожиданно даже для себя и замерла испуганно. Настолько непривычно хриплый и страшный был у меня голос. Он молча порылся в рюкзаке и дал мне бутылку воды. Несколько глотков. Не больше. Смочу горло и все. Я сделала глоток и поняла, что вот оно. Блаженство. Прямо сейчас. На моем воющем от восторга языке. Отпила еще, чувствуя, как по горлу прокатывается. Волна живительная, сладкая, целебная. Забывшись. Глотнула еще, Витя отобрал бутылку, молча спрятал ее в рюкзак, ухватил меня за локоть и повлек прочь, удивительно быстро для его состояния. Я ничего не видела в темноте, спотыкалась без конца. В итоге Витя надоело меня ловить у самой земли, да и передвигались мы очень медленно. Он постоянно оглядывался, слушаясь во что-то. Витя поставил меня сзади, указал хлястик на рюкзаке, за который надо держаться, и пошел вперед, и я за ним поместив бусю которой наши трудности были до фонаря за пазуху Идти стало легче потому что Витя выбирал маршрут с меньшим количеством виток на пути как он видел что то в темноте я не понимала сосредоточилась только на том чтобы шагать и держаться и все свои оставшиеся силы тратила именно на это не было ни одной мысли о том куда мы идем как оказался витя здесь что вообще происходит и почему со мной так поступили организм в очередной раз защитился выбрав оптимальный способ сохранения энергии самого себя. У меня есть цель – идти следом за Витей и стараться не задерживать его. Остальное – потом, когда можно будет, начать думать».